22 глава. Стена, ваше Величество, она разрушена! Разрушена, повторила я, не понимая, что чувствую при этом известие. «Лентар! он все-таки сделал это! И странно, какая-то часть меня ощутила гордость за него. Все-таки он смог освободить свой народ. Что теперь будет? прошептала я. Армия арманцев движется к нашим границам! Виржал кулаки. «Думаю, вам стоит одеться, взять все необходимое, и мы переместим вас в безопасное место. На Черный мыс. Там вы будете...» Черный мыс?» — бездумно прошептала я и встрепенулась. «Ждите, Виар, я скоро буду». Я бросилась обратно в комнату, но уже через минуту дверь распахнулась, впуская люка. «Брат, что с тобой? Где ты был?» Ахнул я, увидев его. Люк словно постарел за ночь, осунулся, под темными глазами залегли тени, а плечи опустились, словно несли тяжелый груз. В запыленной дорожной одежде и в грязных сапогах он совсем не походил на правителя. «Ева, где Арвель? Он заставил тебя?» «Убью! Вот же сволочь! Церемония не должна была состояться, я говорил ему. Но я все время был на границе Эдыгории. Пытался понять, как укрепить заслон. Опоздал!» Я виноват, во всем виноват. Я не смог помочь отцу, лишь уничтожил свой эликсир. Я не смог защитить тебя, когда должен был. Я просто ничтожество. Ты спасла меня, отдала портал, а я... Я недостоин быть королем. Я ничего не могу. Я размахнулась и ударила его по щеке, обрывая бессвязный поток самобичевания и запоздалого раскаяния. Люк моргнул изумленно и выпрямился, прижал ладонь к лицу, словно не понимая. «Хватит — Хватит! — рявкнула я. — Ты король, Люк. Другого у и нет. Так что хватит ныть. Стена разрушена. Нам надо остановить все это. Война, Люк. Сейчас важно лишь это. А с моим браком разберемся потом. Он еще раз моргнул, и его взгляд, наконец, стал осмысленным. — Другого у и нет, — повторил он тихо и сверкнул глазами. — Ты права. Прости. Собирайся быстро. Стражи переместят тебя на Лебяжье озеро, в поместье. «Нет, мне надо поговорить с винтаром. «И о чем же интересно?» Тихий голос Арвеэля заставил нас с братом обернуться. Он стоял в дверях. Ожога на лице уже не было, значит, успел навестить целителей. Первородный шагнул в комнату. «О чем моя жена собирается говорить с врагом?» «Арвеэль!» Нахмурился Люк и задвинул меня к себе за спину. «Ты не оповестил меня о церемонии и провел обряд без меня. Это незаконно!» Ева — принцесса Эдегории, наследница крови и эликсира. Она не может выйти замуж без моего присутствия. Ты знал об этом? Я спорю церемонию и признаю брак недействительным». Первородный миг смотрел на нас, а потом рассмеялся. Я поймала себя на том, что первый раз вижу смеющимся. Правда, глаза оставались такими же ледяными. «Недействительным? Ты шутишь, друг? Ева — моя жена, и я не отпущу ее». «Создатель сущего!» Не выдержала я. «О чем вы говорите? У нас армия на границе. Давайте разберемся потом с этим браком». «Ты немедленно отправляешься на Черный мыс, Ева», — приказал Арвеэль. «Она отправляется на Лебяжье озеро», — разозлился Люк. Я перевела взгляд с одного на другого. Глубоко вздохнула. «Ну все, с меня хватит», — и метнулась к двери. «Диас, держи дверь!» Крылатый страж среагировал мгновенно, и подпёр своим большим телом створку, не выпуская двух разъяренных друзей. Или уже бывших друзей. Не знаю, сейчас я об этом не думала и с разбега запрыгнула на руки к Виару. Черноглазого это, кажется, изумило, но он сдержался и просто подхватил меня. «Наверх!» — скомандовала я. «На крышу и к порталу за озером!» «Туфли на месте!» — хмыкнул Виар, а я широко улыбнулась. «Тогда можно лететь!» И с места рванул вверх, распахивая огромные черные крылья. Дверь в сад он почти выбил, не останавливаясь, и сразу же камнем бросился вниз, с высоты замка, а потом вдоль озера, не поднимаясь высоко над землей. Я судорожно прижала ладонь к поясу, проверяя, не потеряла ли артефакт, и с облегчением вздохнула, нащупав его. — Нас догоняют! Держитесь, ваше величество! — выдохнул страж. — Нас действительно догоняли, причем не только стражи моего мужа, но и Диас. Мой крылатый был уже совсем близко. Видимо, здраво рассудив, что оставаться в замке ему теперь неразумно. Ух ты! Быстро летает! восхитилась я. Диас, самое легкое крыло во взводе! прохрипел Виар, не сбавляя скорости. Его черные крылья рассекали воздух беззвучно, но сильно. На вас злятся, ваше величество! весело выдохнул Диас уже рядом с нами. У меня судьба такая всех злить, пробормотала я. Еще взмах. И мы втроем ввалились в портал. На миг мелькнуло за бледное лицо Арвиэля и мрачная люка, но я уже соединяла линии силы, задавая направление. Все же я тоже принцесса и хоть что-то умею. Мы ввалились на влажную траву. Стражи легко перекатились и вскочили, подняли меня. Все нормально. Остановила я поток беспокойства, отряхнула юбку и осмотрелась. Мне пришлось воспользоваться порталом, потому что вокруг замка Арвель установил мощный защитный барьер, который я вряд ли смогла бы преодолеть даже с помощью артефакта. — Где мы? — удивился Диас. Сбоку от нас шумел лес. Величественные сосны и дубы, казалось, упирались макушками в небо. С другой стороны растилалось поле, густо заросшее высокими растениями с пушистыми соцветиями наверху. Где-то вдали я видела очертания гор. Или это было облако, низко опустившееся к земле, в надежде отдохнуть? «Где-то поблизости должна быть стена», — пояснила я и пошла вдоль кромки поля. «Нам надо подойти к ней поближе. Я не уверена, что смогу позвать драконов издалека». «Позвать драконов?» — в один голос изумились стражи. Я пожала плечами, не оборачиваясь. «Где-то я им даже сочувствовала. Надо же, как не повезло». Досталась в подопечные сумасшедшая принцесса. Но надо отдать должное их выучке. За мной они последовали молча и слаженно, обшаривая взглядами безлюдное пространство. Через час я устала идти и остановилась. Все, хватит, попробую позвать отсюда, решила я и завертелась, высматривая в темноте землю без травы. Луна светила довольно ярко, но все равно ее света было недостаточно, и я топнула ногой от расстройства. «Вот как рисовать в темноте?» — возмутилась я. «Вы собирались заняться рисованием, Ваше Величество?» — неуверенно произнес Диас. «Да, мне нужно нарисовать драконов», — пояснила я, утаптывая клочок земли. Э -э «Вы уверены, что сейчас подходящее время?» — очень ласково протянул Виар. «Вы переволновались, это понятно. Но может лучше заняться творчеством завтра?» «Да, да, с утра!» — подхватил Диас. — Надо сейчас! Я попрыгала и присела на корточки, равняя землю ладонью. — Ваше Величество, а давайте я вас понесу. — Еще ласковее предложил Виар. — На ручках. — А вы пока поспите, сил наберетесь. — Мне нужен свет. — скинула я голову, нахмурившись. — Вас не учат, как развести огонь в лесу? — Учат. — С готовностью подтвердил Диас. — А как же? Ну, — Лучше бы поспать. — Так что вы молчите? Огонь! Живо! — скомандовала я и добавила смущенно. — Прошу вас. — Хорошо. Сдались стражи и, переглянувшись, принялись собирать ветки. Я прикрыла глаза, сосредотачиваясь, и открыла, когда услышала треск хвороста в пламени. Вытащила свой грифель, глубоко вздохнула, еще раз разровняла землю и провела первую линию. — А после рисунка спать? — с надеждой спросил Диас. Я возмущенно посмотрела ему в лицо. Он ласково улыбался и преданно смотрел мне в глаза. Перевела взгляд на Виара. Черные глаза просто излучают доброжелательность. Фыркнула и мотнула головой. Нет. После рисунков ждать. Чего, Ваше Величество? Предложение руки и сердца, буркнула я. Не отвлекайте. Стражи послушно замерли, но я на них уже не смотрела. Сосредоточившись на рисунке. Мне нужно было позвать дракона, и не просто позвать, но как-то пообщаться с ним. И так, чтобы это был не лентар. Рука чуть дрогнула, и вместо шипа на длинной морде получился сплошной гребень. Я сжала зубы, вырисовывая детали. Я помнила дракона, который отнес нас на вершину скалы. Арманец назвал его Ариан. Именно его я и пыталась изобразить, надеюсь, что ящер вспомнит меня и не сожжет, как только приземлиться». «Что это?» — хриплым шепотом спросил над моим плечом Диас. «Лохматая собака разговаривает с червяком», — пояснил виденье моей картины Виар. Я вздохнула и покосилась на червяка. Вообще-то я пыталась изобразить себя, но на мягкой земле рисовать было ужасно неудобно, и тоненькая фигурка, пожалуй, действительно смахивала на странную козявку. «Теперь будем ждать». сообщила я и устроилась удобнее на сухой земле. Белое платье было жаль, но я устала. все таки сегодня была моя свадьба, а потом эти поцелуи Арвеля и огонь. Я так и не поняла, откуда он взялся. Сейчас я не чувствовала в себе пламени, хотя и не мерзла. И это было удивительно, ведь раньше я легко замерзала. Диас свернул свой черный камзол и, приподняв меня, усадил на ткань. Я благодарно кивнула, и облокотилось о поваленное дерево. Стражи больше не пытались меня расспрашивать и молча занялись поиском еды. Виар улетел и уже через несколько минут вернулся с тушкой дикой перепелки. Скоро ощипав ее, он насадил птицу на ветку и подвесил над костром. — А вот и ужин! — усмехнулся страж. — Простите, Ваше Величество, но приборов и тарелок нет. — Мне не впервые есть руками! — улыбнулась я, поднимаясь. «Только вот отведать ваше угощение я, пожалуй, не успею». «Почему?» — начал Диас и осекся, повернул голову в ту сторону, куда я смотрела. «Крылатая богиня! Мать и прародительница, дарующая жизни полёт! Чтоб меня!» — пробормотал он. «Поначалу мне показалось, что это лишь темное облако зависло над нами, но чем ниже оно опускалось, тем яснее становилось, что это облако живое, огромное, и огнедышащие. К нам приближался дракон. Стражи слаженно заслонили меня, ощетинившись клинками, но я мягко высвободилась. Я его звала. Не переживайте, все будет хорошо. Так ваши рисунки — это... Это эликсир? Магия? Магия созидающих? Наконец догадался Виар. Дракон опустился на землю шагах в двадцати от нас и сел, обвивши пастом хвостом лапы. В темноте он казался черным изваянием, но когда на него падал свет костра, я увидел, что ящер темно-зеленый, с длинным гребнем на голове, и еще с отчаянием осознала, что это не Ариан. Тот был гораздо крупнее и темнее, с лиловыми шипами и черными иглами. Но выбора у меня не было. Так что придется общаться с этим драконом, вернее, пытаться общаться. Я сделала к нему шаг, но Виар схватил меня за руку. «Ваше Величество, одумайтесь! Мы не пустим вас к нему, это же дракон!» «Я знаю, что это дракон, Виар. Не переживайте, я умею общаться с ними. У меня очень большой опыт по душевным беседам с драконами». «Правда?» — засомневался страж. «Истинная!» — закивала я и осторожно пошла вдоль пушистых метелок, не спуская глаз с застывшего ящера. «Мне кажется, Ее Величество врет!» шепотом за моей спиной произнес дез я в этом даже не сомневаюсь мрачно подтвердил виар вот всегда подозревала что я не умею врать очень вредное качество для особой королевской крови пробормотала я себе под нос и решительно двинулась к дракону пока он не улетел ящеры так нервно озирался словно не понимая что делает на этом поле из его ноздрей вырвался пар а крылья тревожно приподнимались и в то же время он склонял голову как как большая собака, которая видела что-то любопытное и никак не могла решить, убежать или остаться. Маленькими плавными шажочками, стараясь не делать резких движений, я шла через поле, раздвигая высокие в мой рост стебли и, приблизившись, замерла возле ящера. Теперь я точно видела, насколько этот дракон меньше, чем Ариан. Но все равно, по сравнению со мной, он был огромным. Янтарные глаза слабо искрились в свете луны. И в них отражалось пламя костра. Стражи подкинули в пламя веток, освещая пространство, чтобы мне было лучше видно. Замерев, я неуверенно закусила губу. И что дальше? Как мне с ним общаться? — Добрый вечер, — решила я проявить вежливость. — Вы слышите меня? Понимаете? Дракон фыркнул. Я переступила с ноги на ногу. Мне нужна помощь. Я хотела позвать Ариана. Мы общались в долине драконов. «Вы знаете его?» Дракон склонил голову и снова фыркнул. «Что же мне делать?» Почти в отчаянии прошептала я. «Мне очень нужна помощь, понимаете? Война, лентар, нельзя допустить этого!» Дракон поскреб лапой и неожиданно ткнул меня головой. Не сильно по его меркам. Но я от этого движения шлепнулась на землю. И тут же вскочила, махнула стражам, которые застыли на краю поля, сжимая оружие. «Все в порядке!» Дракон фыркнул, обдав меня паром и снова ткнулся головой. На этот раз я устояла, но возмутилась. «Зачем вы толкаетесь?» Дракон покачал головой, словно удивляясь, и медленно вытянул шею так, что я увидела его зрачки на расстоянии вытянутой руки. «Вы... Прикосновение?» — догадалась я. «Нужно прикоснуться!» Коротко вздохнув, я положила ладонь на покрытую чешуей морду. «Наконец-то!» — раздался в голове веселый голос. — Я уж думала, ты никогда не сообразишь. — Ну, знаете, мне как-то не доводилось еще общаться с драконами, — возмутилась я. — Только один раз, за стеной, но тогда я видела лишь образы, которые мне показывал Ариан. — В тебе есть огонь первого дракона, иначе ты не поняла бы меня. Ящер опустил голову, устраиваясь удобнее. — Арианал, мой отец. Меня зовут Хлоя. — Вы девушка, — обрадовалась я. «То есть драконица?» «Да», — развеселилась она. «Я единственная драконица, родившаяся за 300 лет. По нашим меркам, я еще новорожденная. Мне всего 18 зим. Зачем ты позвала меня, созидающая с огнем в крови?» «Ева, я Ева, и мне нужна помощь. Я знаю, что стена разрушена. Лентар со своей армией направляется на восток, в сторону зеленых холмов и дегории. Его надо остановить». нельзя допустить еще одну войну понимаете три века назад погибли десятки тысяч людей погибли драконы это все повторится снова мы должны остановить это хлоя молчала и я встревоженно положила на ее морду и вторую руку опасаясь что просто перестала ее слышать но драконица просто раздумывала драконы не хотят войны наконец прозвучал в моей голове ее голос это претит нашей природе Но мой отец сделает все, чтобы помочь Лентару. Он — первый обратившийся за тысячи лет. Он освободил нас от смертельного цветка. И драконы пойдут за ним, даже в иную реальность. Но я вижу, что вы связаны. Ваши ауры сплетены в одну, одну на двоих. Почему ты не позвала его?» Все сложно», — туманно ответила я. «Лентар, не думаю, что он захочет меня слушать». «Так это из-за тебя ему было так больно». фыркнула Хлоя. «Как ты могла так обойтись с ним? Нельзя так поступать со своей парой!» «Знаешь что, я не собираюсь обсуждать это с тобой!» возмутилась я. «Ты ничего не понимаешь!» Драконица приподняла иглу на шее, дыхнула паром и снова опустила. «Мне кажется, ты тоже!» парировала она. «Слушай, я не для того позвала тебя, чтобы говорить о моих отношениях. Ты поможешь мне!» «Чего ты хочешь?» — Поговори с драконами. Объясни им. Вы должны повлиять на лентара и остановить его. — Невозможно. Он не станет слушать. — Тогда нас ждет бойня. Никто не отдаст свои земли арманцам, понимаешь? Его уже ждут. Взводы крылатых воинов, дикие кочевники и снежные перья, обернувшиеся барсами. армии первородных и людей. — Хлоя, ты должна поговорить с драконами. Цветка тлена больше нет, и арманцы могут жить в своих городах, растить детей, которые родятся, радоваться солнцу. А они пошли на войну. Но разве арманцам и драконам дадут жить спокойно, Ева? Ведь нас заточили. Где гарантия, что это не повторится? Давай для начала убедим драконов, а потом и людей. Прошу тебя. Хорошо. Попробуем. Садись. Ты понесешь меня? Изумилась я. А ты сама умеешь летать? Насмешливо фыркнула драконица. Я покачала головой и полезла на ее шею. «Осторожнее!» — возмутилась Хлоя. «Какая ты неуклюжая! И что только лентар в тебе нашел? «В отличие от некоторых, я прекрасно воспитана», — рявкнула я наглой драконице, и махнула стражам, которые уже наплевали на мой приказ не приближаться, и стояли рядом, рассматривая Хлою. «Не отставайте!» — велела я, и драконица распахнула кожистые крылья отталкиваясь от земли. «Да?» — сомневалась Хлоя. «Когда он думал не о тебе. В его голове постоянно были мысли о какой-то дикарке». Я съездил ей ногой по шее. Случайно, разумеется. Драконы расположились в ущелье у Сизой Гряды. Вредная Хлоя, кажется, специально пугала меня, потому что то взмывала к облакам, то падала вниз. Так что мне ужасно хотелось снова дать ей по шее. Разочек я не сдержалась и пнула ее. Но только отбила пятку и сильно развеселила драконицу. Ее смех еще долго звучал в моей голове. Стражи я не видела, потому что сидела, вцепившись в жесткий гребень, и старалась не вертеть головой. Но когда мы опустились на землю, рядом мелькнули их крылья, и я вздохнула с облегчением. Все же мне было страшно. Хлоя потопталась и мотнула головой, скидывая меня. Я шлепнулась на траву и недовольно потерла ушибленное место, поднимаясь. Солнце уже окрасило горизонт розовым и золотым. По ущелью стелился белесый туман, словно здесь разлили молоко. Драконы парили в вышине и стали опускаться, завидев нас. Я тряхнула уже порядком испачканное платье, подняла голову и пошла вперед. Виары Диас пристроились по бокам, а драконица — сзади. Вытянутая тень вышла из белизны, и я узнала Ариана Алла и уже уверенно шагнула к нему — положила руку на его морду. «Какая смелая принцесса!» Голос в моей голове улыбался и переливался солнечным янтарем. Красивый голос. Я улыбнулась в ответ, но сразу стала серьезной. «Мне нужна помощь, великий дракон», сообщила я. «Вернее, это нужно всем нам, всем живым существам нашего мира. Мы должны остановить войну». С драконами я разговаривала около часа. Мои стражи, которые поначалу стояли рядом, грозно поблескивая мечами и косясь на драконов, окружавших нас, в итоге расслабились и убрали оружие, чем вызвали насмешливые фырканье закованных в броню ящеров. — Мы не хотим войны, — вздохнул Ариан. — Но мы не знаем, как остановить ее. Слишком много злости и ненависти, гремучая смесь, которая кипит и отравляет земли. Мы чувствуем ее и боимся. Она убивает души. И изменить это может лишь чудо. Чудо. Я устала стоять и присела на землю. Где же его взять? Мы не хотим войны, — снова повторил Ариан. Но мы не можем пойти против Лентара. И потом... Дракон поднял голову, словно прислушиваясь. Армия арманцев движется к границе Оэр. Надо торопиться. Попытайся поговорить с людьми, а мы полетим к Лентару. Обратно в королевство Оэр я возвращалась, сидя между шипами на драконьей шее. Меня снова несла Хлоя. Кажется, драконице просто хотелось поболтать. Пока я прижималась к ее жесткой чешуе, она весело расспрашивала меня о моей жизни и громко изумлялась в моей голове. Так что в итоге я попросила драконицу помолчать, за что она пообещала сбросить меня в холодное озеро. Приземлились мы у границы. Подлетать к замку было опасно. Я помнила о ловушках, которые установил Арвиэль. Первородные стражи заметили нас и слаженно выстраивались, готовые защищать подступы к королевству. «Что дальше, Ваше Величество?» Вяр подлетел ближе и завис рядом со мной. «Отправляйтесь в замок и найдите моего брата», — приказала я. «И Арвиэля! Приведи их сюда!» Я заставлю меня выслушать. Хлоя дыхнула огнем, демонстрируя доводы для убеждения, а я вздохнула. Мой братец такой твердолобый, что вряд ли это подействует, мрачно предрекла я. «А Арвель еще хуже. Так может сразу спалить, предложила драконица. Ты заманишь, а я пока в засаде подожду, а когда подойдут, дыхну. Очень действенно, я так горных гаярн ловлю на ужин. и мясо получается сочное, если не сильно обжигать». «Хлоя!» — простонала я. «Перестань, прошу!» Драконица молчала целую минуту, а потом не выдержала. «Зря я о гаярных вспомнила!» — огорчилась она. «Есть захотелось!» Я свалилась с ее шеи и отошла, чтобы не слышать разговорчивую драконицу хоть несколько минут. Виар вернулся через час, и, наблюдая его приближение, я уже чувствовала неладное. «Мы опоздали, ваше величество!» Едва коснувшись земли, доложил он. «Ваш брат и Арвиэль Аниер уже движутся с войсками навстречу арманцам. Они использовали военный портал, так что вышли почти под носом у белых демонов. Простите арманцев!» «Хлоя, летим!» — завопила я, цепляясь за ее гребень и закидывая ногу на шею драконицы. Она фыркнула, как норовистая лошадь, и с места сорвалась вверх, рассекая воздух громадными крыльями. Солнце уже зависло над землей, освещая леса и поля под нами, но мне некогда было любоваться открывающимися видами. Меня лихорадила мысль о том, что пока мы летим, где-то уже могут гибнуть люди, сходиться в бессмысленном противостоянии, взмахивать блестящими клинками, нанося увечья и кровавые раны. Дикие снежные барсы вгрызаются в горло арманцев, а первородные стоят, вскинув руки и насылая на армию лентара огненные шары. А сверху плюются с огнем драконы, превращая противников в горящие факелы. И люди бегут, крича падают в траву и катаются, пытаясь погасить пламя. «Меня сейчас стошнит», — сообщила мне Хлоя, наблюдающая картины в моей голове, и с такой скоростью, что ветер ударил в лицо с двойной силой. «Держись ровнее!» — пытаясь перекричать ветер, попросила я. Разложила на драконьей шее свой белый подол, придирчиво осматривая его. Рисовать, сидя на драконице под облаками, да еще на скользком шелке платье, было совсем непросто. Руки дрожали, и я боялась уронить стержень, но старалась как могла. «Что то задумала? Я не позволю им убивать друг друга!» — сквозь зубы сказала я. «Не позволю!»